Сцена 18 На городском валу В нише стены статуя Матер Долороса Перед ней ваза с цветами Гретхен ставит свежие цветы Гретхен Скорбя, страдая, о мать святая Склонись, склонись к беде моей С мечом в груди ты, на лик убитый Христа глядишь, полна скорбей Отца зовешь ты И вздохи шлешь ты из глубины души своей. Увы, кто знает, как изнывает Вся грудь моя, тоски полна. Как душа моя томится, как дрожит, Куда стремится, знаешь ты лишь, ты одна. С людьми ли я невольно, мне больно, больно, больно, Везде тоскую я. Одна ли горя прячу, я плачу, плачу, плачу, И рвется грудь моя. «Цветы омыла эти слезами, я скорбя, когда я на рассвете рвала их для тебя, когда мне заблестели лучи зари в окно, сидела я в постели, рыдая уж давно. Меня позором не убей, молю тебя я, о Мать Святая, склонись, склонись к беде моей!»